Глава двадцать восьмая. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно, думал между тем нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Месси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею. Он ничего не сказал ей такого, чтобы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал,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 недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, и казалось, что все, как нарочно, зло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нихлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услышав шаги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 Хорошее воспоминание о ней. Он взглянул на ее портрет за пять тысяч рублей, написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным старанием выписывал грудь. Промежуток между двумя грудями — и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала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 «Какая гадость!» — сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях тоже, Обнаженной. Это была миссия, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках.